«В остатний раз дань в замок барона отправляли при моем прадедушке», — начал он. «Нагрузили шкурами повозку. Твердой монетой к той паре, конечно, и дело уж не водилось, и больше дать было нечего. И отрядили с ней двадцать шесть душ. Дорога была дальняя, почитай, восемьдесят колес. Опасная, и в пути шестерых не стало. Половину перебили разбойники» что шли в город воевать. Другая половина перемерла, кто от хвори, кто от без травы. Когда, наконец, добрались до замка, нашли там только грачей да дроздов, и больше ни души. Стены оказались порушены, государственный двор зарос будыльем. В полях на западе, а после великого побоища все было белым-бело от костей и рыжо от ржавых доспехов. Сказывал прадед, и устами павших в том бою, аки ветер восточный, выли да дали демоны. Деревню за замком спалили до тла, а под крепостными стенами красовалось еще с тысячу черепов. Наши оставили свое богатое приношение, шкуры у разбитых ворот, ибо никто не пожелал вступить в сию обитель призраков из тонущих голосов и отправились во свояси. Дороги они потеряли еще десятерых, и из двадцати шести пустившихся в путь воротился всего десяток. Среди прочих мой прадед да только угораздил его подцепить дороги Лишай, и Лишай тот не сходил с шеи и груди прадеда до самой его смерти. Лучевица, так по крайности, сказывали. С той поры, стрелок, никто не покидал поселка. Жили сами по себе. Они мало-помалу. Привыкли к набегам луни, — продолжал Сай над треснутым, напевучим голосом. Выставляли дозоры, завидев приближающийся отряд верховых. Всадники почти всегда ехали по великой дороге на юго-восток по ходу луча, на нескончаемую войну, бушевавшую в ладе. Поселковые прятались в большое, убежище, вырытое ими под церковью, Мимоходом нанесенный поселку ущерб не восполнялся, дабы не возбуждать любопытство рыщущих по стране лиходеев. Впрочем, тем было не до того. С заброшенными за спину луками или боевыми топорами луни галопом проносились через речную переправу туда, где творились убийства. — О какой войне ты говоришь? — спросил Роланд. — Да, — подхватил Эдди. — И что насчет этого барабанного боя? Близнецы вновь переглянулись, быстро, почти с суеверным страхом. — О божьих барабанах мы знать ничего не знаем, — сказал Сай, — и ведать не ведаем. Теперь о городской войне. Начиналась война как поход луний и изгоев против непрочного союза мастеровых и мануфактурщиков, населявших город. Вместо того, чтобы позволить луням учинить грабеж и погром, сжечь лавки а тех, кто уцелел, обречь на верную смерть, прогнав пустыню, горожане решили дать бой. И в течение нескольких лет успешно обороняли лад от пылающих злобой, но плохо организованных банд налетчиков, которые пытались то ураганом пронестись по мосту и взять приступом городские ворота, то прорваться за стены лада слодок и барш. Городские — Пустили в ход старинное оружие, — сказал один из близнецов. И хоть оставалось их раз-два и обчелся Луни со своими луками-палецами да боевыми топорами, супротив них не сдюжили. — То есть горожане по ним стреляли? — спросил один. Один из альбиносов кивнул. — Ага, стреляли. И не токмо, из пистолей. У их были машины, которые пускали зажигательные ядра... На милю а то и дальше рвались он и ядра, не в пример мощней динамитного зелья разбойникам, они, надо бы вам знать, нынче прозываются седые, Только одно и оставалось — отойти за реку и начать осаду. Так они и сделали». В результате лад стал последним укрепленным прибежищем в умирающем мире. К нему поодиночке и по двое стекались из окрестных деревень самые крепкие и смышленые. Вновь прибывшим приходилось доказывать свою сообразительность на деле. Решающим испытанием становилось задание незаметно пробраться через лабиринт биваков и первые ряды осаждающих. К нейтральной полосе мосту почти все выходили безоружными, но тех, кому удавалось. Забраться так далеко беспрепятственно пропускали в ворота. Если новобранец оказывался чересчур без толков или откровенно дурковат, его, разумеется, вышвыривали вон. Тем, кто владел каким-нибудь ремеслом или умением, или был достаточно башковит, чтобы его освоить, разрешали остаться. Особенно ценилась крестьянская сноровка. По преданию, все, без исключения крупные парки лада превратили в огороды. В отрезанном от села деревень городе вопрос стоял жестко — выращивать пищу здесь же или умереть от голода среди стеклянных башен и металлических аллей? Великие пращуры исчезли, остались загадочные машины и бездействующие немые диковины, непригодные для еды. Мало-помалу характер войны стал меняться, равновесие сил сместилось в пользу осаждающих, седых прозванных так потому, что в среднем они были намного старше жителей города. Конечно, старели и горожане. Их все еще звали «зрелыми», но в большинстве случаев «зрелость» давно миновала. В довершении всех бед они в конце концов то ли позабыли, как действует старинное оружие, то ли вывели его из строя постоянным употреблением. — Не и то, и другое, — буркнул Роланд. Лет девяносто назад уже при Сае и тетушки Толите в поселок нагрянул последний отряд бандитов, такой большой, что первые всадники вихрем промчались через речную переправу на утренней заре, а иссяк поток верховых лишь к закату. То была последняя армия, какую видели в здешних краях. Вел ее атаман по имени Дэвид Квик, тот самый, который позднее погиб, якобы рухнув с небес на землю. Квик собрал под свои знамена отиравшийся у городских стен сброд, убивая всякого, кто противился его планам, и с этой армией, армией седых, попытался ворваться в город, однако не с лодок и не с моста. Выстроив двадцатью милями ниже по течению понтон, седые напали с, флага. с фланга. С той поры сражение то затухает, то вспыхивает с новой силой точно огонь в очаге. Закончила тетушка Толита. Бывает, мы кое-что узнаем от тех, кому удалось покинуть лад. Нынче таких стало чуть поболее, ибо мост, по их словам, никто не обороняет, а мне сдается, что и вояки растеряли почти весь свой пыл. В городе седые бронятся со зрелыми из-за той военной добычи, какую еще можно захватить, только, мне думается, нынче истинное зрелое, те, кто происходит от луней, Что следом за Квиком перешли по плавучему мосту, пусть их и величают по старой памяти седыми. Потомки исконных жителей города должно быть. Должно быть, почти достигли наших лет, хоть и по сей день некоторые в юноши уходят к ним, наслушавших старинных преданий, соблазняя знанием, какое быть может, еще сохранилось там. Седые и зрелые еще не примирились стрелок. И тем и другим захочется залучить к себе молодца, коего ты называешь Эдди, темнокожую, коли ее чрево плодоносно, не убьют, пусть ноги у нее ее окорочены, она будет вынашивать им потомство. Дети нынче редкость и порой родятся странными, хоть старые хвори мало по малу исчезают. Тут Сюзанна пошевелилась, как будто хотела что-то сказать, но промолчала, допила кофе и снова устроилась слушать. Однако, вот что я мыслю, стрелок, заполучить молодца и молодицу им будет желательно, но постреленка они вас жаждут со всей страстью. Джейк нагнулся и снова принялся гладить Чика. Роланд увидел лицо мальчика и понял, о чем тут думает. Все сначала. Очередной марш-бросок под горами, новая версия мутантов-недоумков. «Тебя, скорее всего, убьют, — продолжала тетушка Толита, — ибо ты — стрелок, человек из иных времен, кому место ни здесь — ни рыба, ни мясо, бесполезный и тем, и другим. Но мальчика можно прибрать к рукам, приучить, вышколить, чтоб запомнил одно, иначе-то позабыл все другое. Те давно уж запамятовали, из-за чего бились поначалу». Мир с тех пор сдвинулся с места, и нынче сраженье затевается, единственно, как загрохочет те страшные барабаны. Там есть и такие, что еще не достигли преклонных лет, но их можно по пальцам перечесть. Большинство же еле таскает ноги, как мы тут, и все они безмозглые, безобразники, живущие, единственно, чтобы убивать, и убивающие, чтобы Жить. Она помолчала. Вот вы послушали на старых простофиль. Верно ли, что вам не лучше будет пойти кружным путем и к тем не соваться?